Глава 19. Цзыджан. 1. Цзыджан сказал: "Если ученый при виде опасности жертвует жизнью, при виде корысти думает о справедливости, при жертвоприношении думает о благоговении и при похоронах как бы проявить свою скорбь, то этого довольно." Второе Цзиджан сказал, безразлично существование таких людей, которые хранят только приобретенные добродетели, не заботясь о расширении их, верят в учение, но не отличаются непоколебимостью. Третье. Ученики Дзися спросили у Дзииджана относительно сношений с людьми. Дзииджан сказал, А как говорил об этом дзися Ученики отвечали, что он говорил так: с годными людьми водитесь, а негодных отталкивайте. Дзэйджан сказал: это отличается от того, что слышал я. Благородный муж уважает людей, выдающихся своими талантами и нравственными достоинствами, и снисходительно относится ко всем остальным. Он хвалит добрых и сострадает к немощным. Допустим, что я обладаю великими талантами и достоинствами, в таком случае чего я не снесу от других? А если я недостойный человек, то люди отвергнут меня. Но каким же образом отвергать остальных?» Джуси находит, что хотя дзи иронии над надзися основательно, но он сам своим широким либерализмом тоже не прав, потому что от вредных друзей нельзя не удаляться. Четвертый. Дзися сказал. Всякое малое знание, конечно, заключает в себе что-нибудь заслуживающее внимания но едва ли оно будет пригодно для отдаленных государственных целей, поэтому благородный муж и не занимается ими. Под именем малого знания, разумеются, все роды занятий, ремесел и художеств, например, земледелие, огородничество, врачевание, гадание и тому подобное. Пятое дзися сказал, о том, кто ежедневно узнает, чего он не знал, и ежемесячно вспоминает то, чему научился, можно сказать, что он любит учиться. Шестое. дзися сказал, в многоучении и непреклонной воли неотступном вопрошании и тщательном размышлении есть также и гуманность. Так как эти четыре качества являются необходимыми агентами в выборе, усвоении и осуществлении добра, то само собой разумеется, что и гуманность, как сумма суммарум всякого добра, заключается в них. Седьмой. дзися сказал, ремесленники, чтобы изучить в совершенстве свое дело, помещаются в казенных мастерских. Благородный муж учится, чтобы достигнуть высшего понимания своих принципов. Если бы ремесленники, говорят толкователи, помещались в других местах, то они могли бы обратиться к другим занятиям обращали бы внимание на другие дела и, конечно, не могли бы достигнуть совершенства в своем ремесле. Если такое исключительное сосредоточение внимания на своем ремесле необходимо для простого ремесленника, то тем более необходимо ученому для достижения наивысшего знания сосредоточить все свое внимание на учении. Восьмое. Дзися сказал». Ничтожный, подлый человек непременно прикрывает свои ошибки. Низкий человек не боится обманывать самого себя, а боится исправить свои ошибки. Девятое. Дзися сказал, «Благородный муж является в трех видах. Когда посмотришь на него издали, он величествен». Приблизишься к нему, он ласков, послушаешь его речи, он строг. Десятое. Дзейся сказал, государь может утруждать свой народ после того, как приобретет его доверие. А в противном случае народ будет считать служение за тиранию. Точно так же и государя можно увещевать после того, как он стал верить тебе. В противном случае он примет это за злословие. 11. Цзэйся сказал, если великие обязанности не нарушаются, то в малых возможны отступления. Двенадцатый. Дзию, сказал, Ученики Дзися в подметании пола, в ответах и движениях, манерах, годятся? Но ведь это последнее дело. Что же касается существенного, то этого у них нет. То есть познаний нравственно-философских. Как же тут быть? Услыхав это, Дзися сказал, эх, Янью ошибается. Разве благородный муж в системе обучения признает что-либо за главное и потому преподает его, равно как не признает чего-либо за второстепенное и потому ленится преподавать его? Подобно растениям, он только сортирует своих учеников по степени их развития. В преподавании благородный муж разве может прибегать к обману? Ведь только для святого мужа возможно достижение полного высшего знания. Отчаянный лаконизм этого параграфа делает правильный и удобопонятный перевод его без помощи толкования и внимания к каждой букве его совершенно невозможным. На саркастическое замечание дзию что знание учеников дзися ограничивается только подметанием пола, Умением отвечать и знанием, как подходить, как отступать, последний совершенно основательно замечает, что благородный муж в обучении людей не обращает внимания на то, что главное, а что второстепенное, а сообразует со степенью развития своих учеников. Подобно тому, как в уходе за растениями, сообразует со степенью их роста и различием пород, что насильственное преподавание высших истин всем, не соразмеряясь со степенью их подготовленности к восприятию их, было бы обманом. Подметание же пола, умение отвечать и обращаться, служат средством для обуздания природы, воспитания добра, ограждения от соблазна и укрепления природной чистоты. И только один мудрец, обладающий врожденным знанием, может достигнуть высшего знания без постепенного накопления его. Тринадцатое. Дзися сказал, если от службы остается досуг, то употребляй его на учение, а если от учения остается досуг, то употребляй его на службу. 14. Ю сказал, траур должен ограничиваться только доведением скорби до высшей степени. Траур заключается в искренней душевной скорби, а не во внешнем выражении посредством пышных покорон и других церемоний, так говорит один из китайских ученых. Но несмотря на это, у китайцев под влиянием того же конфуцианства, В деле, траура, форма или внешнее выражение скорби получила такое полное преобладание над душевной скорбью, что китаец, для того чтобы устроить приличные похороны, не жалеет никаких расходов и входит в долги. Пятнадцатое. Цзэйю сказал. Мой друг Джан делает вещи Трудноисполнимые, но ему недостает гуманности. Словами недостает гуманности. Хотят сказать, что у Дзы мало искренности и сострадания к другим, но много высокоумия. Шестнадцатое Дзэн Дзи сказал Величественный человек Джан но с ним трудно вместе упражняться в гуманности. 17 Цзэнцзи сказал, «Я слышал от учителя, что люди, которые не проявили самих себя, то есть своей истинной природы, во всей полноте непременно проявят себя в случае смерти родителей». Если в этом случае они не проявят своей искренности, то где же они проявят ее? 18. Цзэн сказал, я слышал от учителя о сыновней непочтительности Мэн Чжуан все другие проявления, которые достижимы, но что он не переменил ни слуг отца, ни его образа управления, вот это трудно достижимо Мэн Джуан Цзи Луский вельможа по имени Су. Отец его Сян Цзи отличался умственными и нравственными совершенствами, и сын после его смерти оставил и его чиновников, и порядки. 19. -е. Мэн Ши сделал Янфу уголовным чиновником, и тот обратился с заветом к дзен который сказал ему следующее. «Правительство утратило истинный путь. Народ давно отшатнулся от него. Если ты констатируешь факт преступления, то пожалей преступника, а не восхищайся своим умом». Ян-Фу был учеником дзен -дзи. В толкованиях китайских ученых для нас весьма интересен взгляд их на причины, вызывающие преступления. Когда правительство, говорят ученые, перестает заботиться о пропитании и просвещении народа, то народ отшатывается от него, между ним и правительством теряется связь. При таких условиях преступления совершаются, если не по нужде, то по невежеству поэтому к преступникам следует относиться с сожалением, а не с жестокостью. Как, однако, китайская криминальная практика далеко расходится с этими гуманными теоретическими началами? Каким бесчеловечным пыткам и истязанием прибегают представители китайского правосудия для того, чтобы выудить у человека сознание иногда даже в небывалом преступлении? 20. сказал, Беззаконие Джоу не были уж такими ужасными, как о них рассказывают. Поэтому-то благородный муж не желает оказаться в грязи, чтобы ему не приписали все пороки мира». Как в низменные места стекают все воды, так и человеку, пользующемуся дурной репутацией, приписывают всевозможные пороки, в которых он в действительности не повинен. И потому человеку следует вести жизнь нравственную и ревниво оберегать свою репутацию. 21. Дзейгун сказал «Ошибки благородного мужа подобны солнечному и лунному затмению. Люди видят все его ошибки, а когда он исправит их, они взирают на него с уважением». 22. Вейский вельможа Гун Сун Чао спросил у Дзигуна. Где и у кого учился Джунни? Дзигун сказал. Учение Вэнь Вана и Увана не погибло, а находится между людьми. Люди мудрые запомнили из него более важные, главные основания. А люди не мудрые. Неодаренные высокими талантами и нравственными достоинствами, менее важны, то есть подробности. Таким образом, учение вэнь -Вана и Увана царило повсюду. Где же мог учиться философ? И к чему же было ему иметь постоянного учителя? 23. Шусунь-Ушу Обратившись к вельможам при дворе, сказал Дзигунда ровитиумней джумни. Дзифу дзиньбон это сказал Возьмем для примера дворцовую стену. Моя стена доходит до плеч, и через нее можно видеть, что есть хорошего в комнатах. То есть стена низкая, и комнаты плохие. Стена же философа в несколько саженей. И если не отыскать надлежащих ворот и не войти в них, то не увидишь красот храмов, предков и богатства чинов империи. Но отыскавших эти ворота кажется немного. Не таково ли должно бы быть и замечание твоего начальника? Шу -сунь у Шу был лузским вельможей и носил имя Джо чоу 24. Шусунь у Шу стал порицать Джунни. Дзэгон сказал, не стоит делать этого. Джуни нельзя порицать, ибо таланты и достоинства других людей это холмики, через которые можно перешагнуть. А Джунни это солнце и луна. Недосягаемые, непереходимые. Так что хотя бы кто и захотел отрешиться от них, то какой вред он причинил бы им? Он только весьма показал бы, обнаружил, незнание своих сил. 25. Чень-Дзы-Цинь, обратившись к дзы сказал, «Ты только из почтения говоришь так». Возможно ли, чтобы Джун не был достойнее тебя? Дзыгун сказал, «Благородного мужа за одно слово считают умным и за одно слово считают невежий, поэтому в словах нельзя не быть осторожным. Философ недосягаем подобно небу, на которое нельзя подняться по ступенькам». Если бы философ получил в управление княжество, то на нем оправдалось бы следующее изречение. Кого он поставил бы на ноги, тот стоял бы. Кого он повел бы, тот последовал бы за ним. Кого приласкал бы, тот покорился бы ему. Кого поощрил бы, те жили бы в согласии Мии. При жизни он был бы славен, его смерть была бы оплакиваема. Каким же образом возможно сравняться с ним? Здесь Цзэгон только иллюстрирует, так сказать, неоднократно выраженную самим его учителем мысль о тех благодетельных и блестящих результатах, которые дало бы его управление.